В его руках оказалась вязальная спица, расплющенная на конце. Ротмистр просунул ее в угол конверта, намотал письмо на спицу, аккуратной трубочкой извлекая его наружу. Бегло просмотрев текст послания, он сказал полковнику. — Ну, я пойду, подзаймусь химией. — Что там, щевель или пирамидон? — Да нет, скорее опять мазь для сведения бородавок. Он удалился, названивая шпорами — Полковник спросил, — Когда тебя успели завербовать? Я пожал плечами. — Ну, молчи, надо разобраться с мыслями. — А где вы так много палили из револьверов, кстати, австрийского производства? — Я сказал, что из Парижа завернул в Белград, чтобы развлечься, а в Кичеве был лакей, хороший парень. Вот мы с ним поехали к шести тополям на сале, где спортивный тир, там и палили себе на здоровье. Моя информация вызвала злорадный смех. Неужели мы поверим, что, приехав в Белград, ты с первым жилакеем кинулся за всех ног в тир, чтобы стрелять из двух револьверов по мишеням? Скажи проще. Париж для отвода глаз, а на вокзале в Вене тебя ожидала встреча с майором Цобелем. Я не видел никакого майора. Да то тебя с ним видели. Ладно, посиди. Не хотелось верить. что вместе с чужим письмом я положил за пазуху ядовитую гадину которая меня столь сильно ужалила я был отведен в подвальную комнату без окон поразившую меня отсутствием клопов столь необходимых для тюремной обстановки через день мы снова встретились на этот раз полковник разговаривал вежливо мы допускаем что нечаянно, но все же вы сыграли весьма некрасивую роль. Этот венец с большими ушами майор Ганс Цобель из Хаупткунштафтелли. Догадываюсь, что ранее вы никогда даже не слышали о такой богадельне. Нет. как называется австрийская разведка. И не вы первые попались на эту удочку. К сожалению, наши головотя, побывающие в Вене, оказывают услуги Цобелю с самым невинным видом, переправляя письма для тайной агентуры враждебной России. Надеюсь, вы не очень сердитесь за наше грубое обращение. Господин в штатском представился. Подполковник Лепехин из Киевского управления. «Именно ради вас я приехал сегодня утром в Варшаву, ибо ваше дело не так-то просто, как это кажется». Он показал мне письмо. уже проявленное в лаборатории, между зеленоватых строчек, самого невинного содержания о погоде в Вене и ценах на продукты, явно проступали рыжие буквы тайного шифра. Писано симпатическими чернилами марки «Ф», которые в аптеках выдаются за средства для выведения бородавок, мы расшифровали, что в тексте изложен запрос о передислокации наших артиллерийских парков из Гомеля в Полтаву. Теперь вы поняли, молодой человек, сколько хлопот вы доставили нам и себе этим письмом. В кабинет принесли ужин с вином и свежей клубникой. Меня пригласили к столу. Лепехин сказал, что пока я был под арестом, департамент полиции просветил меня со всех сторон. А у вас еще со скамьи правоведения сложилось мнение, как о будущем светили российского правосудия. Но у меня к вам вопрос. Имя Фитцикранер ничего не говорит вашему сердцу? Поверьте, впервые слышу.